I love you. Когда София поступила в роддом, младенческий крик казался ей милым и предвестником новой жизни, ровно сутки, пока не родила. После наркоза детские крики отдавались эхом в ушах. Она слышала их постоянно, пока однажды всё не стихло. В конце коридора раздался сильный грохот. Сердце замерло. София начала задыхаться. Они уронили его. Страхи, обитавшие на периферии сознания, ужасы, которые успела вычитать в интернете перед родами, жуткие картинки ожили и заплясали перед глазами хотела лежать веки, чтобы оказаться в полной темноте, но образы возникали в обход зрения. Они уронили ребёнка, моего ребёнка. Хотела на шобу до Дмитрислаеся под пристаньёй. Бежать отсюда как можно скорее. Попыталась встать, обхватив рукой деревянную металлическую подставку от капельницы, которая был прикреплён катетер. Резко заболел шов на животе, упала, случилась от боли. Пошла в себя также внезапно. В палату заглянула медсестра, принесла маленькое испуганное попискивающее бревно, обёрнутое в старой тряпке. Смотри, какая крошка потянула ребёнки Софья. «Хочешь понянчиться?» С дочерью всё с виду было в порядке. Медсестра оставила их на некоторое время вместе. Софья разбинтовала жёсткую, как кол, ветошь. Я смотрел ребёнка. Никаких ушибов или следов, травм на теле она не нашла. «Потерпи, пожалуйста», — попросила она дочку. «Я заберу тебя отсюда, как только смогу». Ребёнок молча сосал грудь. Через пару минут уже спал. Софья тоже расслабилась и заснула. Когда очнулась, младенца рядом не было. За окном шевелились тени деревьев. В коридоре горел яркий свет. Каждые 20 минут мимо открытой на распашку двери палаты проходил незнакомый человек и обязательно заглядывал внутрь. Дети снова начинали орать. Тебе придётся остаться здесь надолго, так что привыкай, сказал с осуждану улыбаясь главный врач. Извини, я не могу выписать тебя раньше. Софья расплакалась. Она уже собрала вещи, чтобы ехать домой, к спокойствию, подальше от ночных криков, которые не прекращались, даже когда она забрала ребёнка из детского отделения в палату. Каждую ночь Софья мечтала оказаться в своей кровати дома, подальше от чужих глаз, замечаний и советов. Она просыпалась как минимум раз пять, чтобы покормить или переодеть младенца. Его ночной режим еще не устоялся. Слышимость ночи усиливалась. Шум сигнализации машинных на улице, стук мотора старого холодильника. Крики детей в соседних палатах раздавались, не переставая, до самого утра, как мигрень, проникшая под кожу. Под закрытые веки, вибрирующие там волнами, бегающими точками, красными, черными, синими. Софья ходила в полудреме, раскачивавшись по комнате, словно по палубе во время шторма. Как только начинало светать, палата серела, и с черноты проступали контуры знакомых предметов. Последние дня спать не удавалось. Постоянно приходили врачи. Стоило закрыть глаза и расслабиться, как хлопок двери предвещал появление медсестры, которая заставляла повернуться на бок, чтобы сделать очередной укол. Советами лезли все, особенно уборщицы. Они быстро объяснили Софии, что не понравилось заведующему отделением. Быстро была сумка с пола, а то Алексей Николаевич тебя в мика туда отправит. И для чего предназначены разноцветные пластиковые вёдра, неподъёмные ящики и прочая мебель, расставленная в казалось бы в случайном порядке по палате. Тело словно принадлежало теперь ро дому. Над ним проводились различные манипуляции, значение которых порой даже не озвучивалось. В какой-то момент Софи казалось, что она для персонала роддома очередной предмет вроде ведра. Существует регламент по его эксплуатации и обещанный индивидуальный подход. Просто отношение к ведру, как к ведру, а не к ковшику или корзинке. «Наверное, только так. Приняв их правила и превратившись в ведро, можно выжить в этом аду и спасти ребенка», — решила она. Следовало детально изучить все вокруг. Палата считалась самой тёплой в роддоме. Он был небольшой, при хаотичной смене роженицы в среднем в нём лежали 10 человек, большей частью в индивидуальных родзалах. Вроде этого, куда женщины в одиночестве заселялись, рожали, приходили в себя, а после возвращались в объятия родных сквозь град из конфетти и салютов, осыпавших их при выписке из отделения. Главным сокровищем роддома была кровать. Никто толком не знал, как пользоваться этим громыхающим монстром. Ты никто не интересовался. У борщицы и нянь больше всего схичал пульт управления совсем как у телевизора, с множеством кнопок, назначение которых даже несмотря на понятные рисунки ей было неведомо. Она нажимать самостоятельно они побаивались. Сначала Софья разобралась с пультом, после обнаружила боковые ручки, которые шли от пола и крепились по обе стороны кровати. С их помощью получалось проще вставать, не надрывая исполосаный живот. Раковина была несколько, и над каждой скотчем приклеили бумажные ленты с предписанием, кому следует в них мыться и какие именно части тела мыть. Пол в палате сохранял тепло. Под ней находилась сауна. По вечерам к входу в парилку подъезжали машины. Агрессивные водители, развлеченные алкоголем, иногда дрались за парковочные места. Чаще всего это были женщины. Драка получалась нескладной, с резкими замахами, словно те тонули и изо всех сил старались выбраться. Нерепыми шлепками, матерными словами, вылетающими с каплями слюны. Санитарки посоветовали Софии повесить шестяное одеяло на батарею, чтобы избавиться от духоты. Она открыла форточку и полила одеяло холодной водой. Так в палате появился уплажнитель. Однажды, ближе к утру, она услышала звуки драки в коридоре. Несколько лёгких хлёстких ударов, затем женский голос. Хлопок двери, тишина и под занавес громкий шопот двух санитарок, которые, похоже, оказались случайными свидетелями произошедшего. «А докторица-то у нас сильно на руку», — заметила со смехом первая. «Я бы бы мощнее вмазала», — разочарованно потянула вторая. «Если не воспитывал никто, шляется с кем попало, приносит в подоле, а потом государство на воспитание отдаёт. Лишь бы выпрыгнуть поскорее отсюда и дальше снова по мужикам». Ох, что только руками махать? Раз документы уже подписаны. Слыхала, палату велели отмыть утром. Нам с тобой. Значит, всё. Престанет мелкий голосить, отправят его в дедом на побудку. Всё равно жалко её, не повезло девке, сочувственно заметила первая. Ну бить-то мелкого зачем? возмутиласьная парница. Нормально-то его не сделаешь. Кого родила? Да он и есть даун. У Софи похолодели ноги. Вот почему ребёнок за стеной так истошно орёт. Вспомнила, будто слышала однажды звуки ударов. Краснота поступила горловую. Как она могла спокойно сидеть, зная, что буквально за стеной творится такое? Надо бы скорее узнать, кто это, подумала Софья, и специально пораньше вышла на общий осмотр. Бастеремона заглядывала во все кветы, где лежали чужие дети. В тот день мать ребёнка она не нашла. Ночью крики опять продолжились. Опять мучает, подумала Софья и вышла раздражённой из палаты в поисках источника звука. Казалось, что громче всего он раздаётся через стену. Из ровных всхлипов крик плавно перешёл в истерический вопль. Скоро малыш начал захлёбываться и булькать, но вдруг резко замолчал. Кто-то только Софье приложить ухо к двери соседки. Нетя сожалела о том, что убрала этот родом. Изначально она планировала рожать дома, но не нашла специалистов, и родственники не согласились. Довериться сотрудникам скорой казалось ей безответственным. Она остановилась на варианте, где условия пребывания и ухода соответствовали её представлениям, как всё должно проходить в подобных случаях. По крайней мере, слова врача в рекламных брошюрах и отзывы в интернете о больнице звучали вполне убедительно. В реальности всё сложилось не так, как она планировала. Ребёнок родился больше, чем указывало УЗИ. Ни каких этитенных родах речи не шло, и в итоге она получила свой доза антибиотиков и лекарств, которых опасалась заранее, прочитав Ж Страхова об экстренном кесареве. О последствиях Настя знала не понаслышке, так как работала зоонструктором в районном йога-центре. Узнала множество методик очищения организма от шлаков. Систем питания категорировала людей по бадам, народной медицине и индийской кухне. Да и сама жила по этой схеме много лет. Никого мяса, лекарств, консервантов, только органика и чистое сознание. Ей нравилась простая жизнь, которая избавляла и от лишних проблем со здоровьем, и одновременно от ненужного, бесполезного общения. Правда, судьба не складывалась, как будто отказывалась ходить в обыкновенную колею. После перехода на правильное питание и всеобщий фунь-шуй, все пошло не так и дальше становилось только хуже. Понимающих близких было немного. По правде говоря, ее поддерживали только сотрудники. Мало кто мог продержаться в подобном режиме долгое время, не начав спора о целесообразности того или иного поступка или выбора. Когда Настя забеременела, случайно, неожиданно для себя, Поделиться новостью оказалось нелегким. Кроме отца бующего младенца, тот не обрадовался, но обещал помогать. Пару раз заходил в гости, гладил живот, говорил комплименты, но к моменту родов исчез. О нём Настя больше не вспоминала. Несколько дней полежала под капельницей. Она потеряла много крови. Ребёнка видела мельком во время родов, гигантский комок мяса с огромной мошонкой, весь припачканный в чёрном дерьме меконией. Единственное слово, которое вспомнила из обучающей программы по уходу за младенцами, после снова отключилась. Цыне понравился ей самого начала, он был точной копией отца. Ни одна черта не указывала на Настю, к тому же ребенок отличался от ее представления о младенцах. Толстых трехмесячных детей из упаковок подгузников или открыток. Их улыбающиеся лица она любила рассматривать на крутящихся тумбах продуктовых магазинах. Настя купила одну открытку в начале беременности, а в другие дни просто стояла и пыталась протянуть позитив, который те излучали. «Я тебя люблю, давай дружить, улыбнись, поздравляю, будь счастлив». Фразы звучали как директивы, оставалось только подчиняться. Ребёнка пока она не могла о нём заботиться, кормила химической смесью из жестяной банки. Молоко не приходило. Когда Настя наконец смогла немного подняться с кровати, облокотившись на локти, сына принесли на совсем. Он тужился и орал, становясь фиолетовым, пока она буквально не доползала до кювета, вынула малыша оттуда и приложила к груди. Приложение на планшете учило, как правильно кормить ребёнка. Бездушный, электрический голос незнакомой женщины, у которой неизвестно, были ли свои дети и существовала ли она в реальности, повторял пошагово все действия. Вот отвели меня нянечка мыла пол в палате. Задеваешь вабры, шкафы и вёдра. Згрив глаза можно было проследить за последовательностью её действий по звукам. Один глухой удар шкаф с телевизором. Четыре коротких кровать. Три чётких глухих колча пустые вёдра для грязной ветоши на полу. Настя повторяла этот трюк много раз, так как не хотел разговаривать и притворялась спящей. Через пару дней она уже не воспринимала себя цельным человеком, скорее совокупностью разных функций. Руки помогали приподняться с кровати, ноги приносили из точки А к точке Б. Вроде бы проводником для больничной еды, пахнущей и выглядевшей как в школьных столовых. Грудина спасалась от криков сына. Орал он часто, шум убивал её из сил больше всего. Малыш казался таким крошечным, но беззащитной перед ним чувствовала себя именно Настя. От него некуда было сбежать, чтобы остаться хотя бы на минуту в тишине. Особенно остро она ощущала бессилие, когда часами носила ребёнка на руках по ночам, стараясь укачать, успокоить, унять бесконечный вопль. Она даже не выдержав шума, прибежала медсестра, и Настя расплакалась. Ей было стыдно за свою слабость и неприякаемость. Что я делаю не так? спросила она у всех, кто заходил в палату. Врачи и медсёстры её жалели, пожимали плечами, повторяли, что скоро всё наладится. Как-то нянетолог даже забрала малыша на пару часов к себе. Поспи немного, посоветовала Насте. Я пока за ним присмотрю. Она не знала, за что схватиться от радости. Спать уже не хотелось, а куда-то появились силы. Открыла блокнот с планом на жизнь после родов. Какая она была наивная. Пыталась помедитировать, чтобы собраться с мыслями, но ее прервали, принесли обед. От веганства пришлось отказаться сразу. Врачи ее не понимали и не поддерживали, а санитарки буквально насильно запихивали в рот еду. У нее не осталось сил бороться. Сесть обед нужно было максимально быстро, пока не остыл. Иначе пластиковая бурда застревала в горле кусками холодного жира. После сразу вернули ребенка. Настя думала, если выберет индивидуальную палату, то раз и навсегда избавится от общения с людьми. Но даже в небольшом роддоме их было слишком много. Казалось, каждый спешил поделиться мнением по любому поводу, особенно самый общительный и обслуживающий персонал, которому Настя испытывала смесь презрения с неловкостью. Каждый день не обходилось без ссор, за которыми наблюдала весь роддом. Даже в отдельной палате Насте не удавалось избежать подробностей. Так за обедом она узнала, кто ворует еду из столовой, на следующий день, чей ребенок не понравился детскому врачу. В какой-то из других, что думают нянечки о соседке справа. Сплетню про больного ребенка, которого отдают в детский дом, обсуждали несколько дней к ряду. Она переплюнула даже историю про Новый год в роддоме. Настя не видела ни малыша, ни его мать. И разговоров догадалась, что обитают они в одной из соседних палат. Больше узнать не хотелось. Слава богу, никто из соседок, с которыми она сталкивалась при ежедневном осмотре, общаться не рвался и даже сознательно не шел на диалог. Они выглядели слишком усталыми, слишком измученными для любых необязательных действий. Дети кричали постоянно, но громче всех ее ребенок. Поначалу Настя стеснялась окружающих, но в какой-то момент плюнула на их мнение. Лишь бы он замолчал. Иногда, в зависимости от смены, укачивать малыша днём помогали медсёстры из неонатального отделения. Вечером приходилось справляться самой. Настя трясла его и раскачивала, пыталась сунуть грудь, чтобы остановить крики, приглушить их хотя бы на пару секунд, но ничего не помогало. В тот момент идея отдать его казалась не такой уж и страшной, скорее наоборот, вполне логичной. Ведь есть люди, кто намного лучше о нём позаботится, и кто спокойно переносит крик прилагала бутылочку с водой, капли от колик, даже кусочек хлеба, но каждый раз в итоге сдавалась. Лола в кресле и просто смотрела, как лицо ребёнка краснеет, искажается вродливой гримасией, становится фиолетовым, покрывается пятнами разных оттенков, а примерно через час он замолкает, засыпает. Болели руки, спина, шея. Казалось, она уже не сможет никогда ходить прямо, только как вопросительный знак. Живот выпячивался вперёд, и глядя на отражение в стеклянном шкафу с малышом в пелёнках из ветши, она не узнавала себя. Маленькая пузатая фигура, волокла в руках кулёк из тряпок. Его волосы висели на голове жирными прядями, а локти торчали словно две старые сломанные лыжные палки. Только в то время сна сын казался ей лучшим из всех остальных детей. Он лежал спокойно, посапывая на руках, немного наклонив голову в бок, с лёгким и светлым пушком волос, на солнце напоминающим лучи и обрамлявшим его золотым сиянием, словно нимб, и длинными закруглёнными ресницами. Казалось, он улыбался, когда спал. Состояние экстатического счастья длилось в совокупности минут 40 в день, а после начинался снова невыносимый ор. Настя раньше привыкла мало спать, утро начиналось в 5:00, но не спать совсем она не умела. Примерно на четвёртый день бессонница ощутимо пошатывала, когда она укачивала ребёнка. Один раз она даже чуть не упала, прихватило спину. Положила малыша в квиты, прилегла на кровать. Нужно собраться силами, ещё вся ночь впереди. Ребёнок как назло орал всё громче и громче. Настя задела рукой и уронила с кровати подушку, когда вставала. Качнувшись, подняла её с пола. Крик малыша перешёл в ультразвук. Он ощущался внутри пульсирующими ударами, бился в висках железными молоточками уже заложило, как будто нырнула и оказалась на дне реки. Только ровный гул. Начало тошнить. Настя подошла к увету с подушкой в руках. Голова шумела, все мысли словно испарились, эмоции тоже. Вот бы накрыть его подушкой, чтобы хоть секунду услышать крики. Он всё равно на меня не похож, проносилось в голове. Вырастет и уйдёт. Зачем мучиться, если в итоге останусь одна? Уже занесла подушку, но резко одёрнула. В комнату ворвалась соседка с криками. "Ну сколько можно?" подбежала к увету. Ребёнок от неожиданности замолчал. Соседка тоже остановилась в недоумении. Это ведь твой ребёнок орёт каждую ночь, уточнила она. Настя со взролала, отрицательно покачала головой, подушку спрятала за спину. У застебки справа наконец смогла выговорить. Сося не знала, как поступить, гнев в ней сменился страхом и недоумением. Она присела на краешек кровати, откинув простыню, закрыла лицо руками, сделала несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. Настя поставила чайник пред баньки, понесла пакетики с ромашкой. Сёфа Засуитилович сбегло в свою палатку, принесла печенье. Удивительно, но они не раздражали друг друга, скорее наоборот, разговор успокаивал обеих. «Вы с ней общаетесь?» – спросила Софья соседку, указывая на стену. «Да нет, уборщица на днях, полы, мыло, возмущалась, как так можно?» Настя в замешательстве постукала пяткой по ножке кровати. Меделлический холодок отзвякивал и напоминал, что происходящее не сон. «Та, у которой сестра в коридоре, детскими игрушками торгует?» «Бери выше, там еще косметика китайская», – улыбнулась Настя. «Я только на четвертый день узнала, что ее в палату не пускают, и просто не нужно выходить в коридор, когда она приходит. Так что вот, хвалюсь». Она со смехом досталась из шкафа маленького кисло-салатого зайца, обсыпанного стразами с кривой вышивкой на груди. I love you. Протянул игрушку Софии, и внезапно на всю палату заиграл истерический кан-кан. Та от неожиданности выпустила её из рук. Заяц конвульсивно запрыгал, ударился о стену, закатился за кровать, где колотился между плинтусом и плиткой до тех пор, пока не кончился завод.